Издательство Эксмо. Сара Хогл. Вы друг друга стоите. Моему мужу Маркусу и нашим четверым детям. С вами я счастлива везде. Пролог. Наверное, сегодня вечером он меня поцелует. А если нет, я просто умру. Это наше второе свидание. Мы сидим в машине на парковке кинотеатра под открытым небом, притворяясь, что смотрим фильм, а сами украдкой поглядываем друг на друга. Фильм длится чуть больше двух часов, и уже целый час и пятьдесят пять минут потрачены зря. Мы так и не поцеловались. Не считайте меня совсем отчаявшейся, но, получается, я наложила столько косметики чуть ли не на треть себя, а на его рубашке ничего не останется. Если все пойдет по плану, домой он поковыляет растрепанный, и так густо измазанный моим хайлайтером космического сияния, что сможет отражать свет фар. И еще неделю будет пахнуть моими феромонами, даже если насквозь п р о т р ё т себя мочалкой. На намеке я не скупилась. Облизывала губы, прикусывала, просто невзначай касалась, всячески привлекая внимание. Совет, вычитанный в к о с м о п о л и т а н е И этот «блеск для губ» специально разработали в лаборатории, чтобы он магнитом притягивал губы других мужчин, действенный, как распушивший хвост павлин. Низменные инстинкты Николаса просто не смогут сопротивляться. Но блеск также притягивает и мои собственные волосы. И Я постоянно чувствую чудовищный вкус лака с самой сильной фиксацией, от которого слезятся глаза, но иногда красота требует жертв». И кроме всего прочего, моя левая рука изящно покоится на сиденье ладонью вверх, на случай, если он захочет взять ее и никогда больше не отпускать. Но все мои надежды начинают рушиться, когда он смотрит на меня, а потом быстро отводит взгляд. Может, он из тех, кто ездит в кинотеатры, чтобы как раз фильмы и смотреть? Или, как не гоню я эту мысль, он просто не чувствует того же. Если так, то сладкоречивые красавцы уже бывало высаживали меня у дома, и как раз когда я думала, что всё идёт хорошо, исчезали, на прощание поцеловав в лоб. А потом я вижу. Вот он, знак. Не зря я ела волосы весь вечер. Знак принял форму пустой обёртки из подмятной жвачки в держателе для стаканов. Я осторожно принюхиваюсь и... О, да! Да! запах мятной свежести. Снова проверяю обертку, и все оказывается даже лучше. Их там две. Кто просто так берет две жвачки сразу? Боже мой, сидящий рядом мужчина так прекрасен! Я почти уже верю, что сама каким-то образом заманила его сюда. В Николасе мне нравится все, каждая мелочь. Он не выжидал три дня после первого свидания, а позвонил сразу. Все сообщения написаны без ошибок и непристойных фотографий. Да я уже хочу забронировать зал для свадебной церемонии. «Наоми?» Зовет он, и я моргаю. «А?» Он улыбается и так очаровательно, что я тоже улыбаюсь. «Ты здесь?» «Нет, потому что любуюсь его профилем и совсем потеряла голову. ведь это самое начало… Чего? Я даже не могу сказать отношений. У нас было всего два свидания. Наоми, соберись». «Часто выпадаешь из реальности?» — предполагает он. Я чувствую жар от вспыхнувших румянцем щек. «Ага, прости. Иногда люди заговаривают со мной, а я даже не слышу». «А ты забавная». Ещё шире улыбается он. И симпатичная. «Он считает меня симпатичной?» Сердце ёкает, в груди разливается тепло. Мысленно я благодарю накладные ресницы и блузку с глубоким, но всё ещё элегантным вырезом. Он рассматривает меня, наклонив голову на бок. «Я говорил, что фильм закончился». Оборачиваюсь к экрану. «И правда». понятия не имею, что там было в конце, да и сам сюжет не опишу. Кажется, что-то романтическое, но кому какая разница? Романтика в этой машине гораздо интереснее. Остальные зрители уже разъехались, оставив нас одних, и мое воображение не п р е м и н у л о этим воспользоваться. Произойти может все, что угодно. Ведь здесь только мы с Николасом и... И розовый кардиган... аккуратно сложенный на заднем сиденье, явно женский и немой. У меня внутри все оборвалось, но Николас, проследив за моим взглядом, поспешил пояснить. «Это для моей мамы». Но окончательно я верю, когда он вытаскивает из-под кардигана открытку, в которой рядом с поздравлением написано «Люблю тебя, мама». В душе все ликует. «Это так мило», говорю я, особенно остро ощущая его близость в замкнутом пространстве машины. Внутри трепещет рой в з в о л н о в а н н ы х бабочек, на глаза постоянно попадаются обёртки из-под жвачки. «Фильм закончился. Так чего же мы ждём?» «Спасибо, что привёз меня сюда. Таких кинотеатров сейчас мало осталось. Наверное, всего пара штук на всю среднезападную часть США». А еще сложнее найти тот, что работает круглый год. К счастью, как посетителям, решившимся на подобное безумство, в январе нам дали бесплатный обогреватель. А с парой пледов необычное зимнее свидание оказалось и вовсе на удивление уютным. «Вообще-то в штате их восемь», — сообщил он, тут же не задумываясь. «Впечатляет. Есть хочешь? Здесь недалеко киоск. У них лучший замороженный йогурт». т а к о г о никогда не пробовала!» Замороженный йогурт я не очень люблю, особенно зимой. Но мы еще плохо знаем друг друга. Поэтому я должна быть с а м о о ч а р о в а н и е И если хочу добиться и третьего свидания, нужно показать, что вкус у меня непритязательный. Я просто Наоми. Со мной легко и приятно погулять, и уж точно приятно встречаться. Может, он поцелует меня после порции замороженного йогурта? и, возможно, расстегнёт пару пуговичек на своей рубашке. Звучит отлично. Но он не торопится пристёгиваться и заводить машину. Медлит, нажимая на кнопки радио, пока не находит жизнерадостную песню в стиле инди «You say t o И я понимаю, что всё это время он был таким тихим не потому, что я ему неинтересна, а потому, что он нервничал. л к а к удивительно». Ведь все это время от него исходила такая уверенность. Воздух искрит от напряжения, и от предчувствия пульс бешено выстукивает ритм. «Да, да, да!» а И п р е к р а с н о серьезно говорит Николас, повернувшись ко мне. Он колеблется, п р и к у с ы в а е т щеку изнутри, и я не могу поверить, что из нас двоих он волнуется сильнее. При его приближении сердце пропускает удар. Склонившись еще ближе, он задерживает взгляд на моих губах, приоткрыв свои. И вот, я уже не могу никого вспомнить, он з а т м и л всех, с кем я когда-либо встречалась. Он у м ё н очарователен и просто совершенно идеален. Из-за вставшего в горле комка дышать тяжело, а Николас уже касается моих волос. нежно притягивая мою голову к себе. Он, наконец, преодолевает последние сантиметры между нами, и во мне загораются предвкушения, и з у м л е н и е будто от падающей звезды, и у этой звезды есть имя — Николас. По венам строится ощущение невероятной правильности происходящего. Он целует меня, и я чувствую, что пропала. Именно так я себе это и представляла. Что за волшебный, невероятный вечер!